«Мама, возьми меня обратно». Моя клиентка Алла — руководитель HR-отдела крупного предприятия. Однажды во время заседания ей позвонила из другого города дочь. Алла извинилась, вышла из кабинета и взяла трубку. Дочь была замужем за парнем по имени Павел и ждала первого ребенка. «Мама, я поняла, что не люблю Пашу», — услышала Алла. «Он хорош, но я не чувствую к нему любви. Я зря вышла за него». Дочь всхлипывала и явно находилась в сложном эмоциональном состоянии. «Погоди, дочь Алла попыталась разобраться в обстановке. «Есть какой-то конкретный повод? Вы поссорились?» «Нет», — зарыдала дочка. «Мы не ссорились просто. Просто я поняла, что больше видеть его не могу. Как он вилку держит и как губы облизывает. Все надоело». Тут Алла поняла, что дело серьезное. Конечно, никто не отменял гормональных бурь первого триместра беременности, но за этим явно стояло что-то большее. Когда раздражают мелочи, прогноз обычно не очень хороший. «Можно я приеду к вам и буду жить с вами? Я не могу больше жить с нелюбимым человеком!» — плакала дочь. «Не торопись», — сказала Алла. «Подожди немного. А я подумаю, как лучше поступить. И ты подумай. Давай вернемся к этому вопросу вечером». Дома Алла обсудила разговор с мужем. он тоже не нравится», — мрачно сказал муж. «Сразу не понравился. Лысый какой-то, пальцы тонкие. В общем, удивляться не приходится. Конечно, пусть приезжает. А этот тип пусть идет лесом». «Да, и мне всегда казалось, что с ним что-то не то», — сказала Алла. «Но я не хочу влиять на ее решение. И еще, если она вернется именно к нам, в свою детскую комнату, это будет не очень хорошо для нее и ребенка. Лучше, если бы они могли разъехаться. Ситуация должна созреть сама». Вечером, вернувшись к разговору с дочкой, Алла сказала ей, «Я поддержу тебя во всех твоих решениях. Хочешь приехать — приезжай. Хочешь остаться — оставайся. Но мне кажется, что спешить с таким решением не стоит. Принять его ты всегда успеешь. Подожди, подумай, понаблюдай. Если нет каких-то важных и срочных причин, по которым ты не можешь оставаться с мужем, лучше пока не делать резких движений». Дочь к этому времени успокоилась, согласилась с матерью. Она решила подождать и понаблюдать за собой, своими чувствами и отношениями с мужем. Что произошло? Нет, у этой истории нет хэппи-энда. Спустя год дочь Аллы все-таки развелась. Ссор с мужем так и не было, но оба поняли, что не хотят жить вместе. Они обсудили, как будут вместе воспитывать малыша, разделили ответственность и жилплощадь. Алла поселилась неподалеку от родителей вдвоем с ребенком. Сейчас, спустя несколько лет, отец охотно навещает своего сына, Алла начала отношения с новым партнером. Развод был верным шагом, но он не стал проигрышем, регрессом. Если бы мать Аллы в тот день распростёрла свои объятия и решительно пригласила дочь приезжать и жить с ними, все было бы психологически иначе. Она вмешалась бы в их отношения и сыграла решающую роль, подталкивая дочь к разрыву. Что очень важно, родители не прожили бы вместе беременности роды, и привязанность отца к ребенку могла бы вовсе не возникнуть. Теперь отношения членов бывшей семьи гораздо более гармоничны, чем были бы, если бы дочь вернулась к маме в первом триместре беременности. Она живет отдельно, строит собственную жизнь, а родители могут поддерживать, но не доминируют. Кажется, что разница между исходами невелика, но на деле она играет ключевую роль. Одно и то же событие — развод, расставание с не тем человеком может стать и точкой роста, и причиной регресса. Алла сумела не помешать правильному порядку проживания этой ситуации. В этом ее материнская мудрость. Что делать? Ваша дочь жалуется вам на мужа? Хочет расстаться с ним и вернуться к вам? Выясните, нет ли важных и срочных причин для бегства. Если в семье есть насилие, угрозы, издевательства и другие невыносимые и или опасные вещи, вопрос о том, помогать ли своему ребенку даже не стоит. Такое нельзя терпеть ни минуты. Если же ситуация более спорная, не подталкивайте дочь к разрыву и не предлагайте немедленное комфортное существование у себя за пазухой. Но не нужно и становиться на сторону мужа, всеми силами сохраняя изжившие себя отношения. Вообще не предлагайте никаких решающих аргументов. Бойтесь сыграть активную роль и перевесить. Это не ваша жизнь, и любое вмешательство неуместно. Объясните, что поддержите дочь в любом ее решении. но не используйте ее возвращение домой как предлог уменьшить дистанцию между вами. Если нет возможности сделать так, чтобы после развода молодая семья, мать и дитя, жила отдельно, дистанцируйтесь от них насколько возможно. Помогайте только, если вас просят, и только так, как хочет дочь. Не становитесь в позицию старшей, не давайте советов. Вы равные взрослые. Понимаю, насколько это трудно. По возможности не относитесь к дочери как несчастной или потерпевшей поражение. Даже если развод дочери был трудным, не драматизируйте происходящее. В наше время окончание отношений не обязательно должно ощущаться как что-то ужасное. А главное будем помнить. Все, что происходит в жизни человека, может быть им пережито, понято и осмыслено самостоятельно. Родитель не может помочь взрослой дочери или сыну сделать эту работу. Он может только по-дружески поддерживать и не мешать».